Артемида. Артемида, рыжеволосая великанша, дух анимы, страстно любит звезды, с головой ушла в их изучение. Она редко общается со своими потомками, но неизменно доброжелательна к ним и, похоже, равнодушна ко всему, что касается прошлого.